Глава восьмая. Иви стояла, цепляясь за маску и не шевелясь. П Правая нога. Когда она не среагировала, Твик потянулся к ее правой ступне и руками оторвал ее на несколько сантиметров от пола. Вот так. Подожди, подожди. Иви, ты можешь их подтянуть? Ладно, я сам. Все еще не уверенно, он подтянул на ней штаны от комбинезона. Правая нога, левая нога — талия. Правый рукав, левый рукав — молния. Иви продолжала смотреть в пространство, пока Твик одевал ее. Он словно возился с ребенком или с парализованным. Наконец, он нацепил на нее маску. Теперь, когда вся группа была одета и готова входить, босс вытащил из кармана ключ, отпер дверь и прошел внутрь. Квартира была скудно обставлена, на вид около 35 квадратов. Мухи, расплодившиеся там, хлынули наружу. Какая гадость! Пол был завален мусором, кровать забаррикадирована кучами пивных банок, пластиковых бутылок, мисок из-под лапши быстрого приготовления. На столе валялись книги, учебники по гражданскому праву и тетради в пятнышках тараканьих испражнений. Твик оглянулся и увидел Иви, стоящую неподвижно за дверями, дрожащую с головы до пят. Иви. Мягко позвал он. Попытался ее поддержать, но она оттолкнула его руку и, пошатываясь, побрела к кровати. Перед кроватью девушка споткнулась и упала на колени. От трупа на матрасе остались контуры. Красно-коричневая антропоморфная впадина со следами телесных жидкостей. Иви наклонилась к ней, навалившись грудью на матрас. Казалось, она задыхается. У нее что, гипервентиляция? Дальше, словно лаская, она ощупала матрас дрожащими пальцами, скользя по черным тараканьим панцирям, копошащимся белым личинкам скользкой массе жира и мочи. Умершая на год, ее обоняние возвращалось к жизни. Ее нос задрожал, ноздри затрепетали, раздуваясь, растягиваясь, будто бабочка, выбирающаяся из кокона. Запахи нахлынули волной. Она сунула липкие пальцы под маску, как будто хотела всосать их, проглотить. Тошнотворный сладковатый запах безжалостно проник в ноздри, заживо разрезая ее, разрывая на части. Он затопил ее с головой, разъедая душу, как серная кислота. Но ей хотелось еще. Ей хотелось, чтобы запах окружил ее, обхватил, окутал. Темный аромат смерти. Будто утопающий, которого выбросила на берег, Иви хватала ртом воздух. Как слепой, открывший ночью глаза и увидевший рождественскую елку, море звезд над темным небом, она видела, как из тьмы проступают тени, обретая форму. Иви вздрогнула, увидев таракана. Посмотрела, как тот замер перед ней, трепеща тонкими усиками. Попыталась его схватить, но он просочился у нее между пальцев. Иви рассмеялась до слез. Переполненная эмоциями до краев, она едва могла дышать. Трое мужчин стояли рядом, с тревогой наблюдая, как Иви стягивает маску. Босс попытался силой надеть маску обратно. Она отбивалась так, что двое из них оказались на полу, втянутые в нежданную потасовку. «Иви!» — босс раз за разом выкрикивал ее имя. «Сейчас же наденет у чертову маску!» Когда она, наконец, перестала сопротивляться, он помог ей встать на ноги и поправил маску со всей возможной осторожностью. Запах стал ее наваждением, паразитом, вселившимся в нее. Иви позволила ему взять контроль над своей душой и телом. Ее имя было лишь именем, именем пленницы или рабыни. Она была марионеткой на веревочке, оболочкой прежней себя словно губка впитывала его, пока сама не растворялась в воздухе, впитываясь в другие вещи в комнате. В горле у нее что-то булькнуло, одновременно стон и смех. А может, попытка изгнать запах, вытошнить его. Ничего не получилось. Наверное, глубоко внутри ей не хотелось его отпускать. Иви готова была остаться там до конца жизни, Притворяясь, что действительно живет, как делала, пока не лишилась контроля. Притворялась, что все нормально и что она не так уж одинока. Стремилась погрузиться в эту вонь, в трупные ароматы навечно. Она научилась бы жить с ними, точнее, они научили бы ее жить заново. С этого момента она будет стремиться к смерти, но уступать желанию жить. Ну вот! «Вот так!» Босс похлопал ее по плечу, потом обнял одной рукой. «Все в порядке!» Кислый влажный дух окутал ее, словно воронка из тумана. Впервые со смерти брата Иви разрыдалась до истерики, проливая по Хансу потоки слез и соплей.